11. Адвокат принял их людого не в очередь и тотчас разговорился о деле Меншовых, которое он прочёл и был возмущён неосновательностью обвинения. "Дело возмутительное", говорил он. "Очень вероятно, что поджог сделан самим владельцем для получения страховой премии, но дело в том, что виновность Меншовых совершенно не доказана. Нет никаких улик. Это особенное усердие следователей и небрежность товарищ прокурора.

Только бы дело слушалось не в уезде, а здесь, и я ручаюсь за выигрыш, и гонорара не беру никакого. Нос, другое дело, прошение на высочайшее имя в доссе Береуковой написано. Если поедете в Петербург, возьмите с собой, сами подайте и попросите. А то сделают запрос в Министерство юстиции, там ответят так, чтобы скорее срок долой, то есть отказать и ничего не выйдет. А вы постарайтесь добраться до высших чинов,

до «Да государя просил нихлюдов. Адвокат засмеялся. Это уж наивысшая, высочайшая инстанция. А высшая, значит, секретаря при комиссии прощений или заведующего. Нос, всё теперь? Нет. Вот мне ещё пишут сектанты, сказал нихлюдов, вынимая из кармана письмо сектантов. Это удивительное дело, есть ли справедливость, что они пишут?

Я нынче постараюсь увидеть их и узнать, в чём дело. Вы, я вижу, сделались воронкой горлышком, через которое выливаются все жалобы о строга. Улыбайсь, сказал адвокат. Слишком уж много не осилите. Нет, да это поразительное дело, сказал нихлюдов и рассказал вкратце сущность дела. Люди в деревне собирались читать Евангелие. Пришло начальство и разогнало их.

Следующее воскресенье опять собрались. Тогда позволил урядника составили акт и их предали суду. Судебный следователь допрашивал, товарищ прокурор составил обвинительный акт, судебная палата утвердила обвинение и их предали суду. Товарищ прокурор обвинял, на столе были вещественные доказательства, Евангелие, и их приговорили в ссылку.

Это что-то ужасное, говорил мне Хлюдов. Неужели это правда? Что же вас тут удивляет? Да всё. Ну, я понимаю урядника, которому велено, но товарищ прокурор, который составлял акт, ведь он человек образованный. В этом-то и ошибка, что мы привыкли думать, что прокуратура, судейские вообще это какие-то новые либеральные люди.

Что не могу без благодарности видеть их, потому что если я не в тюрьме, и вы тоже, и мы все, то только благодаря их доброте. А подвести каждого из нас к клишению о собенных правах и местах не столь отдалённом самое лёгкое дело. Но если так и всё зависит от произвола прокурора и лиц, могущих применять и не применять закон, так зачем же суд? Адвокат весело расхохотался.

И общие вопросы показали Нехлюдову, как совершенно различна он и адвокат, и вероятно и друзья адвоката смотрят на вещи, и как, несмотря на всё своё теперешнее удаление от прежних своих приятелей, как Шенбек, Нехлюдов ещё гораздо дальше чувствует себя от адвоката и людей его круга.

12. До да, острога было далеко, а было уже поздно.

И потому нихлюдов взял извозчика и поехал к Острогу. На одной из улиц извозчик, человек средних лет с умным и добродушным лицом, обратился к нихлюдову и указал на огромный строящийся дом. "Вон, какой домины занесли", сказал он, как будто он отчасти был виновником этой постройки и гордился этим. Действительно, дом строился огромный и в каком-то сложном, необыкновенном стиле.

Прочные леса из больших сосновых брёвен, схваченных железными скрепами, окружали воздвигаемую постройку и отделяли её от улицы тёсовой оградой. По подмостьям лесов сновали, как муравьи забрызганные известью рабочие: одни клали, другие тесали камень, третьи вверх вносили тяжёлые и вниз пустые носилки и кадушки. Толстый и прекрасно одетый господин, вероятно, архитектор, стоя у лесов что-то указывая наверх,

Им должно строить этот глупый, ненужный дворец какому-то глупому и ненужному человеку, одному из тех самых, которые разоряют и грабят их, думал них Людог, глядя на этот дом. Да, дурацкий дом, сказал он вслух свою мысль. Как дурацкий, с обидой возразил извозчик. Спасибо, народу работу даёт, а не дурацкий. Да ведь работы не нужно, а

Стало бы и нужная колес троет, возразил извозчик. Народ кормится. Нихлюдов замолчал, тем более что трудно было говорить от грохота колёс. Недалеко от острога извозчик съехал с мостовой на шоссе, так что легко было говорить, и опять обратился к Нихлюдову. И что этого народа нынче в город валит страсть?

сказал он, поворачиваясь на козлах и указывая нихлюдову на артель деревенских рабочих с пилами, топорами, полушубками и мешками за плечами, шедших им навстречу. Разве больше, чем в прежние года? – просил нихлюдов. Куда? Нынче так набиваются во все места, что беда. Азяевы швыряются с народом как щепками. Везде полно. А чего же это так? Размножилось? Деваться некуда.

Так что же, что размножилось? От чего ж не остаются в деревне? Нечего в деревне делать. Земли нет. У них людов испытывал то, что бывает с ушибленным местом. Кажется, что как нарочно ударяешься, всё больным местом окажется, это только потому, что только удары по больному месту заметны. Неужели везде то же самое? Подумало он и стал расспрашивать извозчика о том, сколько в их деревне земли.

И сколько у самого извозчика земли и зачем он живёт в городе? Земли у нас барин десятины на душу. Держим мы на три души, охотно разговорился извозчик. У меня дома отец, брат, другой в солдатах. Они управляются. Да управлять-то нечего. И то брат хотел в Москву уйти. А нельзя нанять земли? Где нынче нанять? Господишки какие были размотали свою

Купцы всё к рукам прибрали. У них ни у купишь, сами работают. У нас француз владеет у прежнего барина купил. Не сдаёт да и шабаш. Какой француз? Дюфар француз, может слыхали? Он в большом театре на актёрок по реке делает. Дел хорошие, ну и нажился. У нашей барышни купил всё имение, теперь он нами владеет. Как хочет, так и ездит на нас.

Спасибо, сам человек хороший. Только жена у него из русских. Такая это собака, что не приведи Бог. Грабит народ, беда. Ну, вот и тюрма. Вам куда к подъезду? Не пущают, я чай.